Глава 7. Кухня оказалась большой и светлой, Видать, те, что он немного навел порядок. Помыл полы, почистил кастрюли. Холодильный шкаф сразу обратил на себя внимание. Широкий, с белоснежными дверцами, расписанными голубыми узорами. Распахнула и удивленно уставилась на полке. Да, с освещением в этом магическом холодильнике не продумано. Тусклый зеленый свет падал на продукты. С непривычки откроешь и решишь, что все испортилось. Лампочка отсутствовала, приглушенный свет, словно из ниоткуда распространялся над каждой полкой. Стало интересно посмотреть на эти чудесные черные слезы. Пока рыба размораживалась, натянула перчатки и взялась за работу, решив хорошенько промыть широкую плиту на восемь конфорок, до блеска натереть разделочный стол, но не рассчитала силы. Во-первых, из крана текла ледяная вода. Пришлось набирать и ставить на огонь несколько кастрюль. Во-вторых, тело все же было не мое. Оно оказалось слабее земного и через полчаса заставило меня без сил опуститься на стул. «Сестра, а твое лицо!» На кухню вошел Эш. бледное и губы посерели. «Ох, ты же готовить хотела!» Его взгляд упал на большое ведро с грязной водой. «Зачем было прибираться? Я бы позже сам все сделал». «Так, то иди в комнату, отдохни, а как обед будет готов, позову». Он не выглядел недовольным, скорее озабоченным. «Нет». Выдавила из себя улыбку, вспомнив вкус бульона. «Приготовим вместе. Ты будешь моими глазами и руками». Эштон быстро разделал две рыбины, третью решили оставить на суп. Окунь лишился чешуи, головы, плавников и внутренностей. Был тщательно промыт под холодной водой и отправлен в тарелку. «Виви, для чего мы это делаем?» Небольшие крестообразные надрезы украшали тушку окуня. Чтобы рыба лучше пропиталась маринадом и равномерно запеклась. Немного придя в себя, взялась нарезать укроп. Измельченную зелень высыпала в тарелку. Туда же выжала сок из половинки лимона, добавила соль, специи. все перемешала. Эштон с удовольствием натер готовым маринадом как внутри, так и снаружи две тушки окуньков, вернул их обратно в тарелку и отправил в холодильный шкаф на полчаса. «Аромат приятный!» Он принюхался к пакетику со специями. Рис на гарнир пришлось промывать Эштону. Много решили не варить. В этом мире рис произрастал, но, по словам брата, его ели только в богатых домах, да и то редко так как привозили из далеких стран. Доведя промытый рис до кипения и выбрав самый маленький огонь, вернулись к рыбе. Чуть ранее Эш включил духовой шкаф. все тот же зеленый свет, без запаха и шипения. Не выдержав, поинтересовалась, как черная слеза и в холодильнике, и в плите одновременно, если, по словам брата, камень только один. На что подросток рассмеялся. «Вивиана, тебе скорее нужно вернуть утерянную память. Смотри!» Он нажал на боковую панель. Та чуть отскочила в сторону, будто на пружинках. Внутри находилась емкость, наполненная порошком. Магический шлак, смешанный с пылью чёрной слезы. Стоит недорого, хватает примерно на месяц. Вернув боковую панель на прежнее место, Эштон перевел взгляд на меня. «Ты чего?» «Виви, а где ты научилась готовить такую рыбу?» «На кухне, еще в доме родителей». Брат удивился. «Думаешь, я только и могла, что танцевать да вышивать?» Иногда пробиралась на кухню и смотрела, как готовит повар. «Виви, так к тебе память вернулась?» Мальчик резко обнял меня за талию, а я поняла, что завралась. Лучше было сказать, что не помню. «Нет, братец, память не вернулась, но когда ты спросил, ответ сам соскользнул с языка. Значит, так все и было». «Ой, пора рыбу в духовой шкаф ставить», — попыталась перевести разговор. Противни были лишь больших размеров, но нашлась сковорода без ручки. Смазав ту подсолнечным маслом, выложила рыбу, сверху промазала сметаной и отправила в духовку. Через полчаса от перекладываемой в тарелке ароматной рыбки приходила сглатывать слюну. Красивая, поджаристая, она так и просилась на язык. «Наше прекрасное блюдо, состоявшее из риса и рыбы», украсили мелко порезанный укроп и зеленый лук. «Приятного аппетита!» Улыбаясь, пододвинула к себе дымящуюся кружку чая и, предвкушая первый нежный кусочек рыбки на языке, потянулась к вилке. Но не успела ничего сделать, как скрипнула входная дверь. «Кто это? Эштон, ты не починил засов?» Послышался звук отодвигающейся скамьи. «Почему так пыльно?» – донеслось из зала. «Я рано утром выходил оглядеться, выкинул мусор и, похоже, забыл закрыть дверь». Пришлось отложить столовые приборы и выглянуть в зал. А посетитель времени не терял, заняв одно из мест возле мутного невымытого окна. «Добрый день, господин». Подойдя поближе, попыталась рассмотреть лицо вошедшего гостя, но тот отчего-то скрывал его под капюшоном. Не знаю, во что он был одет, длинный в пол черный плащ, скрывал фигуру. Видны были лишь носки, то ли ботинок, то ли сапог. В ответ молчания: «Мы не работаем, таверна закрыта, прошу прощения. Покиньте наш дом». От его молчания остановилось не по себе. Эштон оглянулся в сторону кухни. Никак надумал за ножом вернуться. Но в этот момент послышался тихий звон. На столешнице закрутилась серебряная монета. Эштон громко выдохнул. «Чем так вкусно пахнет? Подайте, сдачи не нужно». «Мы закрыты». «О, вы зашли именно тогда, когда из печи вынули ароматную жареную рыбу». «На гарнир рис. Так как у нас все по-домашнему, то разнообразия нет». Перебила Эштона, готового потерять серебряный. «Ничего, перетерплю. Потом рожки себе сварю» а рыбу и завтра поем в виде супа». Эштон, поняв свою ошибку, спрятал монету в карман. Через минуту перед странным посетителем стояла нетронутая мною тарелка с едой. Горячий чай, сахарница, тонко нарезанный лимон на блюдце. «Приятного аппетита. Хлеба нет, так что не обессудьте». Посетитель не спешил есть, пока мы были рядом. Чтобы не смущать мужчину, мы тихонько ретировались на кухню. Не прошло и 20 минут по моим внутренним часам, как дверь вновь скрипнула. Необычный посетитель покинул нашу закрытую таверну. Странный какой. От одного его присутствия мурашки по телу побежали. Прошептала я, наблюдая за тем, как Эштон закрыл дверь на засов. Так как в кастрюле оставалось немного риса, мальчик, не спрашивая разрешения, разложил свою порцию на две тарелки, добавив остатки ароматной крупы. Я и забыла, что в теле Вивианы, ем как воробушек, свою порцию доедала с трудом. Последний кусочек рыбы запивала чаем, только бы проскользнул. Посуду мне, конечно, не разрешили мыть, отправив в комнату отдохнуть. Всё же какой хороший брат Вивиане достался, заботливый, любящий. Без него не знаю, что бы я и делала. Эш обещал нагреть воды и позвать мыться, а пока я, присев на кровать, задремала. Может, все же стоит еще раз пригласить врача или в больницу сходить? Не хотелось вот так болеть. Из дрёмы меня своим треньканьем вывел телефон, требуя к себе внимания. Без особой надежды на то, что он восстановил свои функциональные возможности, нажала на кнопку разблокировки экрана и в удивлении уставилась на надпись.